Глава 48. -я. На развалинах нашего Шлиссельбурга. Как хорошо, что в наше время все процессы протекают быстро. У тех, кто вдохновлял и осуществлял акцию 37-го года, просто не было времени и возможности выдерживать такую массу народа по 20 и по 10 лет в крепостях. Это вошло в противоречие с темпами эпохи, с ее экономикой, примерно в 10 раз, вместо фигнеровских 20 всего 2 года. И вот наступил миг качественного скачка в нашем гримычном бытии. Все, что было до сих пор строжайшим запрещением, стало, наоборот, строжайшим приказом. Не было в Ярославской одиночной тюрьме большего преступления, чем попытка вступить в какие-то отношения с другими заключенными. Не это ли и было мотивировкой всех карцеров, всех внутри тюремных репрессий? Теперь, с того июньского дня, когда мы в последний раз переступили порог нашей камеры, мы должны были держаться только все вместе. Работа, сон, принятие пищи, мытье в бане, отправление физиологических потребностей. Все это было теперь общее, коллективное долгими долгими годами никто из нас не мог теперь и мечтать о том, чтобы остаться хоть на минуту наедине с самим собой. Разберись по пяти, стройтесь, вам говорят, задний подтянись, ногу ровняй, направляющий короче шаг. Эти возгласы, то хриплые, то визгливые, то злобные, то оскорбительно равнодушные, пришли теперь на смену еле слышному шепоту надзирателей и их крадущимся по ковровой дорожке шагам. Подумать только, сколько средств затрачено на поддержание этой строгой изоляции?» вздыхает хозяйственная Юлька. «Ведь пять надзирателей только для вывода меня одной на прогулку были заняты, а теперь...» Это она говорит, взирая на несколько сот ярославских узниц, толпящихся с утра в открытых настежь прогулочных двориках. Нас согнали сюда для прохождения всякой обработки. Нам печатают пальцы. Нас обыскивают уже не по-ярославски, а по-бутырски. У нас отнимают оставшиеся в камерах фотографии наших детей. Большой штат надзирателей. Все корпусные. И сам Коршунидзе заняты напряженнейшей работой. Просто запарились. Сейчас для них боевым пунктом программы является борьба с бумагой. Ни клочка бумаги не должно быть пропущено в этап, чтобы не вздумали что-то писать и бросать по ходу поезда. Ни бумаги, ни картонок, ничего, на чем можно писать. Именно поэтому, видимо, и изымаются с такой жестокостью наши фотографии, как сейчас вижу эту огромную кучу фотографий, сваленных прямо во дворе. Если бы какой-нибудь кинорежиссер вздумал показать эту кучу крупным планом. Его бы, наверное, обвинили в нарочитости приема. И уж совсем бестактным нажимом было бы признано поведение режиссера, если бы он вздумал, крупным планом показать огромный солдатский сапог, наступающий на гору фотографий, с которых улыбались своим преступным матерям девочки с бантиками и мальчуганы в коротеньких штанишках. «Это уж слишком», — сказали бы критики такому режиссеру. А в жизни все было именно так. Кому-то из надзирателей понадобилось перейти в противоположный угол двора, и он, не затрудняя себя круговым обходом, встал с сапожищем прямо в центр этой груды фотографий, на личике наших детей. И я увидела эту ногу крупным планом, как в кино. Мои тоже были там, снятые уже после меня. Последний раз вместе, пока их... Не развезли в разные города. На вопрос вернут ли нам потом эти карточки, никто не отвечает. Давай-давай, настроит по пяти. Ноги-палки поднимаются, шаркают на ходу, вылезая из огромных казённых бахил. Руки судорожно цепляются за привычную соседку. Не разлучили бы. С непривычки долгое пребывание на воздухе пьянит и обессиливает. Кружится голова. Все кажется нереальным. Хорошо еще, что везут нас налегке, без всяких вещей. Только бушлат в руках. С вещами бы сейчас ни за что не справиться. Двинулись. Передний, короче, шаг. Задний, подтянись. Старые, знакомые, черные вороны уже ждут нас. Но сейчас нас не запирают в клетке одиночки Изоляция кончилась. Сейчас нас грузят навалом. Чем больше в каждую машину, тем лучше. Выезжаем из ворот тюрьмы. Час стоит закатный. Точно такой же, как в тот летний день, когда мы въезжали сюда два года тому назад. В неплотно закрытой двери битком набитых машин нам видно сейчас все здание нашего одиночного корпуса. Вот он, наш Шлиссельбург в большой перспективе. Трехэтажная. Багрово-красная кирпичная могила с высоченными деревянными щитами вместо окон. И неужели я провела здесь два года и выхожу живая? Двухлетний срок казался тогда огромным. Масштаб десятилетия был еще не привычен. Калымской шутки трудно только первые десять лет мы еще тогда не слыхали. Мы еще не знали, куда нас везут. Но зловещее слово «колыма» уже порхало над машинами, прорываясь в тревожных вопросах друг к другу, в воспоминаниях об бутырских разговорах тридцать седьмого года. Правда, это слово еще не особенно пугало нас тогда. Великое дело неведения. Товарный состав, ожидавший нас на вокзале, ничем не отличался от обычных товарных поездов разве только тем, что на вагонах чем то размашистым почерком было написано «Спецоборудование белым по красному». Я успеваю заметить, что вагон, куда меня втиснули, помечен номером 7. Народу натолкали в него столько, что, кажется, негде будет даже стоять теплушка. Но от этого настроение улучшается. Ведь закон тюрьмы — Чем теснее, грязнее и голоднее, чем грубее конвой, тем больше шансов на сохранение жизни. До сих пор это оправдывалось. Так да здравствуй же этот телячий вагон и грубые тыкающие конвоиры подальше от Столыпинских вагонов, одиночных камер, нижних карцеров и вежливых Кашунидзе. Грохот, дверь вагона заложили, огромным болтом. Толчок. Поехали.